Глава третья. Захар спорить не стал, как отказываться от помощи на лестнице. Высвободился уже только на улице и довольно бодро поскакал на своем костыле. Если время в наших мирах было одинаковым, то ноябрь здесь оказался на порядок приятнее. То ли бабье лето, то ли золотая осень, всегда их путал. Как бы там ни было, бархатный сезон здесь явно затянулся. На деревьях шумело листва, солнце слепило глаза. И, как говорится, ощущается как 16 градусов. Как ни крути, обычная старая деревенская дача. Участок не особо большой. В одном углу баня с сараем и уличный туалет, и здоровый сарай в другом. Я бы назвал его гаражом, это к машины на три. Единственное, что не вписывалось, высокие чугунные столбы с коваными фонарями, расставленные по периметру участка. На мой взгляд, нерационально, так как ни на дорожке, ни на входные двери свет не падал. В полумраке открытых гаражных ворот проглядывал неожиданно знакомый силуэт – буханка, или уаз какой-то там. Темно-зеленого цвета, на лобовом стекле трещина, несколько вмятин, а на боку блеклая эмблема с надписью «Чоп Заря». Вот тебе и моторка по-ихнему. В глаза бросились дополнительные латунные фонари, напоминающие газовые ручные фонари прошлого века. За лобовым стеклом зеркало свисала связка чеснока, четкий и массивный крест. Подойдя к водительской двери, я споткнулся о чьи то сапог, который шустренько скрылся под днищем автомобиля. А за спиной раздался крик управляющего. «Гидеон!» Захар изображал однорукий рупор и, вдыхая полной грудью, орал. «Где эта пьянь? Кто видел Гидеона?» К Захару подтянулись двое работяг. Обычные с виду деревенские мужики. У одного в руках был топор, у второго — виллы с укороченным черенком. Видимо, те самые — колон и виллы за которыми побежал пацан. На меня работяги лишь покосились, а когда заметили, что я их разглядываю, уважительно кивнули. Я помахал рукой и пальцем показал под капот буханки. Гедоном оказался пожилой помятый мужик, и, судя по грязному белому воротничку, он имел какое-то отношение к церкви, возможно, не к православной, хотя вытащили его в обнимку с Библией и бутылкой самогона. Подняли, встряхнули и отобрали бухло. «Гидеон, твою мать!» Захар аж покраснел. То ли от злости, то ли от стыда передо мной. Ты, ты, какого хрена? Ты когда успел-то? Эх, кто моторку поведет? Деймонова ты отрыжка. Ну так гордея надо было помянуть. Э? Гидон повернул голову на меня и прищурился. О! О! Значит, получилось-таки. Дай я тебя поцелую! Э? И благословлю. Захар! А нам этот батюшка точно нужен? Давай я поведу, это же... Открыв кабину, я осекся. А где рычаги и педали? Что это за камень на месте коробки передач? Это не камень, это сердце движителя, пояснил Захар и махнул работягам в сторону колодца. Моторка из того мира. Когда вас первый раз вытащить пытались, то промахнулись. А потом Гордей все переделал, чтобы здесь могло работать. Не переживайте, научитесь. А Гидеона мы сейчас быстро приведем в чувство. Выберите оружие себе пока. Там, на верстаке, за моторкой. Нормально они промахнулись. тут то я думаю, знакомое название Чоповское. Сосед в такой работал. И Если даты сопоставить, то помню, как машину служебную у него угнали. А он до всех пацанов докопался, а до меня особенно. Потому что парковал под нашим окном. Я похлопал уазик по кузову и улыбнулся. Ну здравствуй, моя буханка-попаданка! Сработаемся! На верстаке над ним и даже рядом с ним нашелся только один вид оружия крепкие деревянные колья. Не бойся, синовы, гадалки не ходи. Я взял два: один потолще и покороче, чтобы орудовать им на манер бейсбольной биты, а второй почти полтора метра. Сгодится в роли копья. Узнать бы еще, с чем придется столкнуться. Тем тушкам, что попадались на фото, эти коли, что слону удочка. Но мужики, а с ними и умытый святоша, у которого вообще оружия не было, выглядели вполне спокойно и уверенно. Мокрый Гедеон забрался на водительское сиденье, и буханка с рычанием мощного спорткара выкатилась из гаража. Ни ремней безопасности, ни кондей, никаких прочих удобств. Только петля на манер автобусной, под потолком чесночный дух в перемешку с перегаром, до да у заднего выхода к полу привинтили деревянный ящик, а рядом с ним стояли две небольших канистры. Мне досталось место в салоне, на жесткой деревянной лавке напротив работяг. Несмотря на грозный вид, ни одаренными, ни охотниками они не были. Просто мужики из той самой Авдеевки подрабатывали в усадьбе деда. Захар познакомил нас и провел небольшой инструктаж. Упростил его до минимума. «Нарожон не лезем, с ума не сходим, прикрываем молодого барина». Пронелесть мне повторили дополнительно и велели держаться рядом с Гидеоном. На мой взгляд, колонн с вилами выглядели посерьезней, но я лишь кивнул, не отрывая взгляд от лесной дороги. Гидеон, несмотря на свое состояние, вел быстро, но аккуратно. Крепко обхватил мерцающий камень и медленно шевелил пальцами, когда машина притормаживала или набирала скорость. Грунтовая дорога петляла по лесу, периодически открывая вид на небольшие полянки. Довольно часто попадались следы пожара. Не так, чтобы стеной пламя прошло, а локальные пятна, как от дурных туристических стоянок. Мы проскочили мимо нескольких домов, на первый взгляд заброшенных, хотя кое-где вился дымок из труб. В остальном лес шел сплошняком, наш обычный смешанный лес средней полосы России. Дубы, березки, сосны и осины. Много орешника. В голове пронеслось. Я узнал, что у меня есть огромная семья. Бла-бла-бла. Ага, это все мое, родное. Я понял, что действительно родное. Все вокруг, сама ситуация, сосредоточенные суровые мужики передо мной. взволнованный Захар, который спорил с водителем. Чесночный запах, смешанный с машинным маслом. Даже странная осиновая бита в моих руках. Все это казалось таким привычным и родным, будто я действительно дома. На перекрестке заметили удаляющуюся машину. Старичок Форд, годов этак 30-х того мира, откуда только недавно выпилился, но шел бодро, блестел новеньким хромированным бампером, а по звуку так вообще там под капотом электромотор. Надо будет разобраться с местным автопромом. Фиг знает, куда здесь свернули технологии, когда магия появилась. Гидеон посигналил и притормозил, раздумывая вслух, не свернуть ли в погоню. Но Захар покачал головой и легонько подтолкнул его под руку, мол, забей, ехать надо. Граф Кузьмин, показывая на удаляющуюся тачку, управляющий повернулся ко мне. Сосед захаживал иногда к Гордею на рюмочку, да посплетничать. Да мразота он, негромко сказал Гидеон. По-любому знает гнида, что в Авдеевке беда, да и нас видел, мог бы и помочь. Дальше ехали молча. Я пытался узнать, что нас ждет, и Захар стал накидывать варианты. Вот только для меня это в лучшем случае были слова из сказок и фэнтези. Крептит, стражига, токолыш, гуль, енисейский дьявол и прочие ересь, от которой бледнел колун, а вилы покрылся испариной, и до хруста в костяшках сжал свой боевой тризубец. трезубец. Авдеевка открылась внезапно. Мы выехали на пригорок и уткнулись в перекошенный грузовик у которого два старика пытались поменять колесо. Вокруг под цепким взглядом и девчонки-пионерки плотной массой сгрудился филиал местного детского сада. Нет, галстука у нее не было. Зато был тот самый взгляд. Быстрее, выше, сильнее. И полная решимость охранять мелюзгу от любой угрозы. Колун разглядел своих пацанов и, получив молчаливое согласие Захара, остался помогать с колесом а наш поредевший отряд двинулся дальше. С пригорка открылся неплохой вид. Деревня была как на ладони. Дорога, идя чуть наискосок, делила ее на две части и упиралась в небольшую церквушку. Я насчитал около двадцати домов с одной стороны и три десятка с другой. Похоже, все, кроме детей, сейчас собрались в церкви. Навалили вокруг нее заграждений, куски забора, перевернутые телеги и теперь сжались поближе к двери над которой светил чугунный фонарь. Один в один, как те, что были в усадьбе, только покрупнее, и пламя его было каким-то неестественным. Во-первых, белого цвета, а во-вторых, оно не дрожало на ветру, хотя он периодически задувал довольно сильно. На пороге церкви стоял священник в привычном для меня образе. Не то что Гидеон. Ряса, борода, крест на пузе. В руках у него дымилась кадила, которым он махал в сторону леса. Я перегнулся через сиденье, схватил Захара за плечо и уставился туда, куда смотрел священник. Туман. Широкое грязно-серое пятно с зелеными переливами очень медленно выползало из леса. — Блядь, зеленка! — сплюнул в окошко Гидеон. — Захар, не говнись, отдай флягу, а? На сухую слишком нервно будет. — И когда это ты, интересно, высохнуть успел? — недовольно крякнул управляющий но все-таки полез за пазуху. «Рулик Марушкины кузни, огородами пройдем, может, успеем еще». Сначала Захар вытащил очень короткий обрез двустволки, прямо огрызок, а потом уже небольшую стальную флягу, которая тут же исчезла в руке Гидеона. Он ловко скрутил крышку большим пальцем, выдохнул и опустошил фляжку. Даже последние капли стыхнул на высунутый язык. «Брррр! Что по патронам?» — Плохо. Осталось всего три штуки. Сказав это, Захар покосился на меня. серебром только один и два зажигательных. Ну и обычных полпачки. Но толку от них все равно мало. — Хреново, — вздохнул священник, а потом вдруг резко дал по тормозам. Буханка встала, как вкопана на самой границе с туманом. Разреженная серая муть, как рассветная дымка на реке, поднялась на уровень лобового стекла и начала обволакивать машину по бокам. Меня вмяло в жесткую спинку, а сзади еще и навалился сосед, чуть не продырявив меня вилами, но возмутиться я не успел. «Пацан!» Гидон развернулся ко мне и протянул руку. «Держи, это огневик. Я Гордею обещал, что сохраню для тебя. Это отца твоего». Я взял в руки стальной прямоугольник, очень сильно напоминавший зажигалку зипа. Только не блестящий наводил с картинками, а добротную, увесистую и явно раритетную вещицу. Потемневшее от старости серебро. Гравировка по кругу. На основании крест, окруженный выпуклыми черепами. На крышке какие-то крючковатые символы. То ли руны, то ли что-то староцерковное. Несмотря на неровную поверхность, в руку легла, как родная. Будто песочный мячик-антистресс сжал. Я легонько подтолкнул крышку, и со щелчком, как у классического зипа, зажигалка открылась. Внутри тоже все стандартное. Обгоревший фитиль в стальной перфорированной защите. Крупное колесико над кремнем. В нос ударил горький, но приятный запах из детства. Полынь. Бабушка ее везде развешивала. Говорила, что от злых духов убережет. И бутылочка абсента у нас дома всегда была припрятана. Я захлопнул крышку и повертел зажигалку в руках. Там, где обычно выбивает логотип Зиппа, красовалась незнакомая мне клеймо в виде двух треугольников, а сбоку на всю высоту тянулась надпись Ruat Руаткайлум». Я посмотрел на Гидеона. «Это что?» «Да свершится справедливость, даже если небеса упадут», — пренебрежительно ответил водитель. А Захар с вилами перекрестились. «Да я не про надпись, я про зажигалку». «Зажигалка — Зажигалка? — нахмурился Едеон. Эко ты, — завернул. Это же огневик. — И что делать с ним? — Как что? Он пожал плечами. — Жечь, конечно. Только зазря смолу не переводи. Это последнее. — Приготовьтесь, — вклинился Захар. — Они уже рядом. «Держитесь, — Держитесь все! — крикнул водитель и дал по газам. Чем больше нас обволакивал туман, тем сильнее мне хотелось верить что это все развод и спецэффекты, но я уже не верил. То, что я чувствовал сейчас, не могло быть создано никакой технологией. Ни дым машины на концертах, ни пенной вечеринки в клубах, ни рассвета на реке, ни метель под яркими фарами дальнего света. В моей прошлой жизни не было ничего, с чем я мог бы сравнить эту жуть, которая обжигает мурашками по всему телу. Но кроме страха было что-то еще. Любопытство? Адреналиновый приход? Не как прыжок с парашютом, а наоборот, как дайвинг. Свободное погружение к затонувшему кораблю со щекотливой мыслью, что где-то рядом плавает акула. Пелена поглотила буханку полностью и уже начала проникать внутрь. Я не понимал, как Гидон ориентировался и делал ли он это вообще. Или просто крутил рулем то влево, то вправо. Периодически мимо бокового окна уже совсем впритык медленно проползал то кусок бревенчатой стены, то перевернутый горшок на заборе. Что-то хрустело под колесами. Буханку пошатывало, как на волнах. Стоит сказать спасибо Гедеону за то, что мы ни во что не врезались. Черным комком в лобовое стекло влетела ворона и сползла, оставляя за собой кровавый подтек. Гидеон сквозь зубы помянул черта, а Захар в очередной раз перекрестился. Не успели дворники стереть кровь, как от нас отскочило что-то более крупное. И я успел разглядеть желтые зубы, розовый язык и клочья слипшейся шерсти. По лобовому стеклу побежала сетка трещин, а буханка чихнула и заглохла. «Выходим, надо ликвидировать источник», — почему-то шепотом сказал Захар. «Не лезьте вперед Гидеона, но и не отставайте. Кучно идти надо». Пока я раздумывал, хочу ли я выбираться в эту мутную стрёмную пелену и можно ли в ней вообще дышать без противогаза, Вилл уже распахнул боковую дверь и с противным чавкающим звуком исчез тумане. Я подошел, покрепче сжал осиновый кол и втянул носом воздух, пытаясь понять, чем пахнет заползающий внутрь салона туман, а потом чуть заика стал, когда с той стороны вылетел крюк Захара. Ткнул меня под ребра и, зацепившись за ремень, выволок наружу. В последний момент, когда я пролетал над ступеньком, меня кто-то поймал и шепча Тихо, тихо! Придержал и выровнял. Пришлось вспомнить, что надо дышать. Я потихоньку начал втягивать окружающий туман через нос, и ничего не произошло: ни щекотки, ни разъедающей слизистой кислоты, только подванивало чем-то тухлым. А еще чем дольше я находился внутри тумана, тем больше расширялась зона видимости. Силуэты моих напарников постепенно обретали форму. Появился просвет с косым забором и грубо сколоченной лавкой. Картинка постепенно приобретала резкость. Эффекта, правда, хватало метра на два, может на три. А дальше дымка уплотнялась, уходя в молоко. Первым шел священник. Я не сразу понял, что у него в руках. Пришлось догонять, чтобы разглядеть черную книгу с крестом на корешке. Справа, почти вплотную, за ним крался вилл, с виллами наперевес, слева я, а замыкал Захар с обрезом, положенным поверх крюка. В паре метров от буханки лежало небольшое тело, похожее на собачье, после автомобильной аварии, и сейчас скорее напоминавшее груду грязных тряпок, края которых шевелились на ветру. Тварь была еще жива. Вывернутые наружу сломанные кости чуть подрагивали, будто собака все еще пыталась встать. А может, это был волк? Морда у него была вытянутая, волчья. Или какой-то местный мутант. В его глазах затухал потусторонний зеленый огонек. Кожа вроде бы гладкая, почти лысая, а клыки длинные и кривые, как у аллигатора. Вокруг уродливого тела в размокшей глине растеклась темная кровавая лужа. Хлюпая сапогами, вилы под контролем Гидеона подошел к подранку, И с коротким взмахом всадил все четыре зуба в тушку. Выдернул, крутанул вилы на девяносто градусов и ударил еще дважды. После чего вмешался Гидеон. Достал из кармана небольшие кузнечные щипцы, воткнул их в пасть зверю и, слегка расшатав, выдернул самый большой клык. Повторил операцию и бросил два зуба в мешочек, протянутый Захаром. Шикнул на меня, привлекая внимание и изобразив что-то в духе «Учись, студент!» Поднял руку с зажигалкой, похожей на мою, только золотой, щелкнул крышкой, запалив высокий, сантиметр на три, огонек ярко-фиолетового цвета и поднес к телу мутанта. Вспыхнуло, будто угли в мангале под качественным розжигом. Плотное лиловое пламя взметнулось выше Гидеона и стало медленно опадать. Над трупом закрутился легкий смерч с ярко-алыми сполохами, похожими на маленькие разряды молнии. В нос ударил запах полыни. Что-то скрипуче прогудело в ушах. Через несколько секунд пламя совсем спало, но прежде чем погаснуть, разделилось на три части, между святошей, Захаром и мной. Будто лучик фонарика просветил. Ударил в грудь, проник под одежду, потом под кожу и растворился где-то у меня в солнечном сплетении или желудке. По крайней мере, я так это ощутил как глоток ледяного пива в жаркий день. Внизу живота растеклось что-то прохладное, свежее и очень приятное. Вместе с этим ударило и в голову. Будто я энергетика долбанул. Напряжение отпустило. Адреналиновый страх сменился уверенностью и неожиданно азартом. Плечи распрямились, и мне даже показалось, будто я подрос на пару сантиметров как в высоту, так и в объеме бицепсов. Увесистый осиновый кол показался легким и каким-то игрушечным. Я посмотрел на мужиков. Захара чуть потряхивала, а Гидеон, наоборот, выпрямился, хрустнул шеей и улыбнулся. С него даже похмелье слетело. Только, обделенный светом виллы стоял какой-то грустный и паникший. Хер знает, что это было, но мне понравилось. Забористая, однако, штука. Дайте две. Возможно, я сказал это вслух и очень громко подумал, но Вселенная услышала. И, как обычно, все не так поняла. На границе молочной пелены стали вспыхивать зеленые глаза. Одна пара, две, четыре. Низко идут, не больше метров холке. Но в этом мире, похоже, на мелочь не размениваются. Где-то дальше в тумане зажглась еще одна пара глаз, уже на другой высоте. Я очень понадеялся что это она просто залезла на крышу дома».